Глава 5. Дни сменялись днями, все шло своим чередом. Пару раз были проблемы с теми, кто пытался к нам поступить, служить, как они говорили. Этого слова я избегал. У нас не было рабов системы, чтобы служить. У нас контракты были такие, что можно было разорвать в любой момент любой стороной. Со своими издержками, конечно, но все же. Так что я считал, что мы работали, а не служили. Пускай военные служат на благо народа или правительства, мы же зарабатывали деньги и преследовали свои собственные цели, чего я никогда не скрывал, что от меня и хотело правительство в данный момент. Хорошо, когда интересы верхушки совпадают с интересами трудяг В такие моменты и происходит гармония, бурный рост, золотой век — Но часто такого нет. Очень и очень часто. И золотой век организации РАЙС долго не будет. Я пытался всячески готовиться к тому, что нас в определенный момент попытаются слить. И попытки, по крайней мере, со стороны Греев, стравить нас с правительством были. Примитивные, но были. Например, в случае трехдневной давности относительно текущего дня – Прилетел мужик, послужной список просто огромный. Виктор его пробил, и все соответствовало действительности. Даже войска Греев резал, причем пару раз в прямом смысле слова. Но оказалось так, что его просто поймали на крючок эти самые Греи и заставили поступить к нам. Он смог оглушить Дреда, украсть его одежду, попытавшись прикинуться нами, а потом подрался с кем-то из пилотов Бриса. Вот только промах был в том... Что ну, у нас просто не было формы одежды как таковой. Парадная, которую шили только на меня, фрае и миру. Да боевая, которую мы только-только начали выдавать другим бойцам. К слову про них, набор шел весьма активно. Но очень и очень многие из-за сомнительных связей просто отметались Виктором и его подругой, которая меня пугала. Я не мог с ней нормально общаться. Вообще. Во-первых, роботизированный голос — При первой встрече я на это не обратил внимания. Хорошая на самом деле имитация, но слышались металлические нотки. Для обычного человека это было неестественно, плюс ее искусственные глаза. Вот они больше вгоняли в жуть. Нет, я к этому привыкну, но зловещая долина работает на все сто процентов. В данный момент у нас было десять бойцов, которые хорошо показали себя в последних конфликтах. Один даже сражался как-то рядом, плечом к плечу, с Греем, отцом Войда, как я понял, бойцом Академии, который не обладал какими-то особыми способностями, но как тактик и командир был отменный. Под его руководством многие остались живы, кто, по мнению этого бойца, должен был умереть. Я не вникал в список имен. Для меня, как бы это прискорбно ни звучало, они уже становились циферками в отчете Фрая. Пока, Фрая. «Кадры». Появилась первая девушка, которую как раз Фрай обучал. Мира из-за этого бесилась, ибо она пыталась строить глазки некогда финансисту старой организации, но пришлось усмирить пыл обеих. «Мне, сестре, сказать, чтобы не страдала ерундой, ибо муж у нее такой, что завидовать можно. Полная моя противоположность». а Кадровичке пригрозил моментальным увольнением за то, что она пытается посеять раздор в нашем дружном строю. К слову, Кадровичка получала для своей должности достаточно много, но так как не было рисков для жизни и здоровья относительно, то по сравнению с тем же стрелком мелочь. Две тысячи кредитов в месяц. Даже бойцы получали три тысячи кредитов, так как обеспечивали безопасность доков на станции». И вот тут всплыл второй случай, буквально в тот день, когда мы решили официально открыть доки, причем на камеры местных журналюк. Ведь какое событие для системы! По сути, укреплялась ее оборона, причем значительно. Был заложен фундамент для развития нашей организации, что еще больше бы повысило безопасность системы. системе. В общем, было все красиво, если бы не один идиот». По сути, даже в гражданских доках идет проверка на оружие, взрывчатку и все такое. Но у мужика была искусственная кость в ноге. Не сама нога, что меня удивило, а именно кость. Просветили, проверили, все вроде было здорово. А оказалось, что это был смертник, у которого в ноге была управляемая чипом со специальной прошивкой «взрывчатка». Пострадало несколько человек, но бойцы отработали как надо, смогли вовремя накрыть его и активировать персональные щиты. К слову, они-то и пострадали, но не критично. Один отделался испугом и парой синяков, второму в живот вонзился тонкий осколок металлической кости, но ничего не зацепило. Пару дней должен был проваляться в медицинском блоке станции, после чего вернется в строй. От имени организации, соответственно, он получил компенсацию за ранение. Полагалось, сделали. Мы свои обязанности выполняем. И это произошло буквально вчера. Мы даже не успели перегнать свои корветы в доки, как уже попытались нас очернить. Но, как говорится, что нас не убивает, то делает сильнее». В доке все равно будут допущены только те, кто имеет хоть какое-то отношение к моей организации. Бриз полноценный, а вот та же Ноэль должна будет получать специальный пропуск. Пока за это отвечает отдел Виктора, но потом, думаю, сниму с него этот чертов бюрократический, но важный момент. Ненавижу бумагоморательство, но без этого иногда никак. Безопасность превыше всего. Причем обеспечивать ее можно разными способами. А вообще, прошло 33 дня с того момента, как я вернулся с задания. Помимо вышеперечисленного, произошло еще несколько интересных моментов. Вернулась Нора. Я очень переживал за то, что будут какие-то отклонения. Причем в прямом смысле слова спросил у нее, понимает ли она тот факт, что она клон. И ответ меня поразил. «Я себя считаю дочерью настоящей Норы». В той же спокойной манере говорила она. Была та же скупая мимика. Те же едва заметные движения руками. В общем, точнейшая копия норы. И полная ее правопреемницей. Мне хранитель даже ее чип внедрил в голову со всеми вытекающими. Я и есть она, но я — это я. И я могу больше, чем моя мать. Но как и хотела моя мать, как хочу я... «Ибо то, что хотела она, хочу и я, я буду принимать участие в различных наземных операциях. Но и не только. Ты понял?» «Понял», — кивнул я, пытаясь осознать все, что она мне сказала, «ибо это выглядело максимально странно для меня и дико. У тебя не будет того же заболевания, которое возникло у нас... у твоей матери. Пускай будет так». «Нет», — едва заметно мотнула она головой. Мой геном был полностью пересобран хранителем лично. Он всем таким занимается лично и воссоздал мое тело. Потом было перемещение памяти, точнее, копирование. Увы, ты был прав в том, что старая нора не потеряла память. Она не просто поделилась со мной своей. Во мне все ее желания, все ее стремления. Я видела, как ее сначала усыпили, а потом растворили тело в специальной жидкости, чтобы в будущем использовать как материал для сборки других людей, если потребуется. «Других?» — удивился я. «Кого-то еще пускают?» Как показала практика, на ее лице появилась улыбка. «На планете есть люди, они называют себя заветом». Они оберегают и обслуживают все элементы сети, в которые находится сам хранитель. И он их пересобирает. То есть, по факту, это люди, которые были с ним еще лет так 200 назад, когда человечество прогнали с земли. Но иногда такие гости, как я, с редкими заболеваниями, которые появились из-за того, что что-то недоработали именно на земле. С иными случаями хранитель не пускает. В итоге... «У него примерно двадцать посетителей в год». «Не густо», — хмыкнул я. «Но вообще, готовься, Нора!» — выделил я ее имя специально, чтобы она понимала, кто она и что должна делать. «Через несколько часов вылет. Нужно будет перегнать наши корабли в доки, причем все. Понятно?» «Поняла», — кивнула она и ушла в направлении своих апартаментов. «Жаль, что строительство доков задержалось». кто то пытался саботировать доставки и задрать цену строительства, но не вышло. В итоге я отправлял каждый раз за новым грузом, благо они шли в основном из соседних систем, кого-то из своей команды, чтобы они сопровождали грузовые корабли. Иногда хватало одного корвета, но один раз пришлось отправить сразу три, два старых и Мирус Фраем. По полученной информации, там должно было произойти сражение. Точнее, оно произошло. «Был уничтожен корабль-приманка, в котором было огромное количество взрывчатки. «Брандер» вроде в древности назывались такие. «Эффективно, черт возьми! Может, возьму на вооружение, когда побогаче будет организация, но точно не сейчас. Мы же с Филицией полностью выздоровели». Врачи ранее говорили, что могут быть последствия наших отравлений, но их не осталось. Удалось вывести вообще все токсины из наших организмов, так что можно было заниматься чем угодно. Я даже подумывал сделать предложение, но это решение было слишком спонтанным. Любые отношения должны пройти проверку временем, а потом уже принимать такой важный шаг можно. Люди должны понять, подходят ли они друг другу или нет. Так что это вопрос будущего. Да, и Фелиция, судя по всему, пока не хотела этого. Она была рада тому, что живет со мной, что спит со мной, что может готовить мне. Готовила она, кстати, великолепно. По крайней мере, мне нравилось. Также от Грега поступило несколько интересных сообщений. Первое... Какой-то высокий чин выразил мне благодарность и перевел на счет из какого-то специального фонда по борьбе с терроризмом еще миллион сверх того, что было выдано за задание. Моей радости на самом деле не было предела. Это был подарок судьбы. Но ну а второе сообщение кратко описали судебный процесс над ученым, которого Дреду удалось поймать на той токсичной планете. Чудом, к слову, удалось поймать. Трупы некогда людей, видеофиксация его признания мною еще на планете, послужили основными доказательствами его вины, так что его упекли далеко и на пожизненное. По поводу новых кораблей, мало того, что пока средства до конца не были накоплены, не хватало жалких пару сотен тысяч после всех выполненных миссий, подарков. Так еще и для нас не было произведено новых кораблей. Но заказ стоял, что нужно пять кораблей типа «Дробь», так как они показали свою эффективность не только в возможных сражениях, но и возможности коммуникации. В моем корабле можно спокойно сойти с ума при перелетах. Потом, когда будут крейсеры, в которые можно будет загонять такие корветы, может, и буду их покупать. Торпеды лишними не бывают». Но мне ментальное здоровье сотрудников дороже, чем огневая мощь. Если человек подавлен, он не сможет эффективно исполнять свои обязанности. На следующие сутки после официального открытия военных доков, получается, на тридцать четвертый день после прибытия на нас было совершено нападение. Это снова были пираты, которые уничтожили наблюдательный спутник, но тем самым обнаружили самих себя». Их было около дюжины, всех отследить не смогли, нас же было всего шесть, если считать в кораблях. Но за нами была огневая мощь и полностью работоспособные доки с оборонительным вооружением. В корабль я запрыгивал с чувством уверенности в том, что победа будет за нами. Пираты зачастую отправляют вот таких бойцов в самоубийственные атаки, но не просто так. Они таким образом от чего-то отвлекали, и не всегда получалось понять, от чего именно, но зато количество пиратов сокращалось, а значит, в будущем будет немного проще. Далеко от станции было принято решение не отлетать, хотелось проверить, как она будет уничтожать врагов, так как вооружение на ней стояло весьма солидное, да и мы разделились на эффективные тройки, как их прозвал Гареф. Один старый корабль в прикрытии и в роли поддержки, а также два новых. Со мной в тройке были братья на стрекозе, а в другой тройке лидером была Мира. У нее в подчинении Коваль на стареньком и Нора на новеньком. В общем, мощь была достаточной, даже чтобы просто уничтожить эту дюжину. Но мы рисковать не хотели». План был прост. Сначала Мира со своей тройкой отправилась на отвлечение внимания противника. Точнее, на привлечение этого самого внимания. Затем должна была завязать короткий бой, в открытых сетях сообщить, что на нее совершено нападение превосходящих сил противника, и что она отступает. И это, черт возьми, сработало. Противник клюнул на такую наживку и увязался преследовать тройку Мира. Вот только... Какой был для противника сюрприз, когда уже на подлете по пиратам начали лупить со станции бойцы. А потом еще и мы подключились. В общем, это было форменное избиение младенца старшими товарищами. У пиратов было несколько проблем, когда они поняли, где оказались. Первая проблема — клюнули. «Не раскусили нашего, наипростейшего плана. Вторая проблема — у них были старые корабли, очень и очень старые, щиты никакие, пробить было проще простого, маневренности и скорости нет, в общем, легкие цели. Третья проблема — радиус огня у нас был куда больше, почти в два раза, нежели у них. Справиться с ними было просто». Но все равно я не давал сам своим расслабляться. Заставлял сближаться и сближался сам. Если не будет вот таких жестких тренировок под огнем противника, то мы раскиснем. Они нужны такие встряски. Иначе понятно, что будет с нами. Расслабимся, как отец мира, и нам придет конец. А я ведь тогда чуял подставу. К слову, расследование причин пока встало на месте. Мы в определенном тупике. «Виновного нашли, кто слил и дал команду, исполнителей нашли, кто уничтожил старую организацию, а вот того, кто все это организовал, нет. Следы теряются уже в Совете. Кто-то смог именно через Совет продвинуть этот чертов заказ, кому-то это было нужно именно там, но, увы, мы пока не имеем возможности никак влиять на сам Совет. Высший орган власти как-никак». а мы лишь мелкие сошки, которыми они руководят». И все же эти вопросы я задал Грегу, когда надоело терпеть. Мне было нужно узнать, почему так произошло. Я настаивал на том, чтобы он начал таскать своих знакомых под данным наводкам, которые я ему предоставлял. Но его ответ оставался неизменным. «Этого слишком мало, чтобы обвинить кого-то в совете». Спокойно сказал он, пролистывая раз за разом все то, что нам удалось собрать. «Если ты не заметил, то все, что ты делаешь, так или иначе связано с Грейми. Угадаешь, почему?» «Вы хотите каким-то образом вычислить крысу?» Нахмурился я, так как это было маловероятно, ибо даже тот же ученый, просто исполнитель, который мог не видеть своих заказчиков. «В каком-то роде, да». Кивнул Грег и пригласил меня рукой пройти в сторону доков, так как там свидетелей было меньше всего, только обслуживающий персонал, за оплату которым отвечал Брис. «Понимаешь, в чем дело? После Гражданской войны, или как уже приняли в Совете войны Трех Цветов, Грейз залегли на дно и стали прикидываться различными людьми. Кто-то пошел в пиратство и распространяет его по всему сектору человечества, кто-то направился в ученые». «Результат ты видел. Крайне разрушительный. Кто-то в технике, кто-то в генетике. Мы стараемся зацепить всех. Следим за всеми, кто так или иначе причастен грэм Но это сложно и задействует огромное количество ресурсов. У нас есть только косвенные признаки по остальным отраслям. Но вот благодаря тебе, именно тебе...» Мы смогли выявить, что пиратов, как минимум, в этой системе курируют Греи. Это уже огромный плюс, так как мы смогли определить их причастность и сам факт существования. Но и минус, так как показывает, какие были ранее систематические промахи в нашей же работе. Кстати, остановился я уже около своего корабля. Мы зачем-то дошли именно до него. А что по поводу планету системы Рот? Там же вроде Греи тоже какой-то эксперимент жестокий проводили. «Пока все еще карантин», — спокойно ответил Грег. «Единственная планета, на которую упало больше десяти семян пустоты. Боялись, что пустота оттуда опять полезет, но нет. Кто-то ее там сначала умело контролировал, а сейчас пытаются зачищать. Сложностей много, но и открытий, про которые, увы, я тебе ничего не могу сказать». «Хорошо», — кивнул я. «Просто хотел уточнить, занимаетесь ли вы этой планетой или нет». «Очень плотно занимаемся», — улыбнулся безопасник совета. «Ты лучше не переживай за остальных. За себя и свою организацию думай. Тебе еще пять короветов покупать, а потом и фрегат. Нужно тридцать миллионов в общей сумме. Думай, где достать. С нашей стороны пока больших запросов нет. Разбираемся с тем, что имеем». «Тогда расход», — кивнул я. «И все же, попробуйте последить за самим советом». «Грыжа до Гражданской там имели сильное влияние». а следим, Марк», — тяжело вздохнул Грек, продолжая говорить на выдохе. «Следим. То, что ты мне показал, ну, отчасти что-то новое. Когда-то было новое. Но все равно ничего не меняют. Нечего голословно обвинять всех, кого подозреваешь. Особенно совет. Аукнется. Помяни мое слово».